Глава 3 р е т ь я r o k g r o v e Столичная полиция славится простым и незатейливым подходом к расследованию убийств. равно презирая внутреннее интуитивное чутье матерых следователей и з а т е й л и в ы е цепочки логических заключений гениальных сыщиков. Что здесь любит? Так это припахать чертову тучу народу, которая будет методично долбить все маломальски возможные версии, пока те не иссякнут или же убийцу не найдут. Или как вариант, пока руководитель следственной группы не умрет от старости. Вот поэтому дела об убийствах в основном ведут отнюдь не п с и х и с с л е д о в а т е л и изнуренные алкоголем, семейными н е у р я д и ц а м и умственными расстройствами, а толпа констеблей, только начинающих карьерный путь и оголтело, рвущихся к успеху. Так что влился я весьма удачно. К четверти шестого на станции Бейкер-стрит нас таких собралось уже больше тридцати человек. Поэтому мы все дружно отправились в л э д б р о к Гроув. Стефанополос п о е х а л а на своем Фиате Пунто пятилетней давности, а я предложил подбросить двоих констеблей из отдела убийств. Среди них была моя знакомая Сара Гулид. Мы пересекались по поводу очередного трупа в Сохо. Плюс она участвовала в обыске в стрип-клубе доктора Моро, поэтому как нельзя лучше подходила для странных дел. Я отвечаю за связь с семьей с жертвы, сказала она, усаживаясь на заднее сиденье. Сочувствую. Второй констебль из отдела убийств, упитанный, светловолосый в мятом костюме от D.C., сел рядом с г у л и д и представился. Дэвид Кэри. р Тоже связь с семьей. с На случай, если семья у него большая, добавила г у л и д Очень важно связаться с семьей жертвы как можно скорее. Во-первых, чисто по человечески нужно извести т ь родственников, что случилась беда, до того, как они узнают о ней из новостей по телевизору. Во-вторых, надо создать иллюзию, что полиция работает как часы. А в третьих и главных мы должны оценить реакцию родственников, посмотреть им в глаза, искреннее удивление, шок и горе. Невозможно сымитировать. Лучше уж Гулит и Кэри, р чем я. Ноттинг Хилл находится в трех километрах от Бейкер Стрит, поэтому минут через пятнадцать мы были на месте. Могли бы еще быстрее доехать, если бы мне не пришлось разворачиваться перед Портабел Роуд. В свое оправдание должен заметить, что все эти поздневикторианские особняки в стиле подрегенства... Выглядит чертак д е р и абсолютно одинаково. К тому же я редко бываю в Ноттингхилле, иначе как на карнавале. Ноттингхиллский карнавал – ежегодный карнавал, который проводится с 1966 года на улицах лондонского района Ноттингхилл, округ Кенсингтон и Челси в течение двух выходных дней в августе – банковский понедельник и предшествующее воскресенье. У Гулит и Кэри был GPS в телефонах, но мне это мало помогло. По очереди сверяясь с навигатором, они то и дело указывали диаметрально противоположные направления. Наконец места пошли знакомые, и я остановился у местной церкви, которая и послужила мне ориентиром. Это з д е ш н и й оплот пятидесятничества и прихожане люди истово верующие и ужасно шумные. Именно такие места любит посещать моя матушка в т е р е д к и е дни, когда вспоминает, что вообще это христианка. Что до папы, то он и вовсе ходил в церковь только в тех случаях, когда ему нравилась музыкальная часть службы, то есть, как вы понимаете, почти никогда. В детстве я, п о м н и т с я очень любил надевать по воскресеньям нарядный костюмчик и к тому же в церковь все приводили детей, и мне было с кем поиграть. Но посещения воскресных служб быстро заканчивались. Мама вдруг находила подработку по уборке офиса в выходные, или успевала внезапно разругаться с пастором, или же просто теряла интерес к религии, и все возвращалось на круги своя. По воскресеньям я снова сидел дома и смотрел мультики, или менял пластинки на папином проигрывателе. Я вышел из машины. И погрузился в жутковатую тишину. Желтые лучи уличных фонарей отражались в темных стеклах витрин. Ветра не было и ни один звук сюда не долетал. Вся картина выглядела как-то и с к у с с т в е н н о словно декорация для кино. Низкие тяжелые облака, подсвеченные снизу фонарями, зловеще нависали над пустыми улицами. Холодный сырой воздух глушил даже хлопанье дверей моей машины. Наверное, снег пойдет, заметил Кэрри. Запросто по такой-то холодрыге. Руки я мог погреть в карманах, но вот уши, казалось, уже з а л е д е н е л и г у л и т надела поверх хиджаба меховую ушанку и весело глянул а на нас, замерзающих без головных уборов. Вот так вот надежно и практично. Она ждала, что мы ответим. Но никто не стал доставлять ей такого удовольствия. Все втроем мы двинулись к бывшим конюшням. Где ты взяла эту шапку? поинтересовался я. У брата стащила, ответила Гулит. А я слышал, вклинился Кэри. В пустыне бывает холодно и без такой шапки точно не обойтись. Мы с Гулит молча переглянулись. Что тут скажешь? Ноттингхилл десятилетиями героически ведет тяжелые арьергардные бои с превосходящими силами денег, волны которых периодически захлестывают его с тех самых пор, как м э й ф е й р отдалена от куптолстосумом. Не вооруженным взглядом видно, тот, кто проектировал перестройку старых конюшен в жилые дома, несомненно проникся духом этого места. Ибо ничто так не отражает принадлежность к оживленному и шумному району, как здоровенные кованые ворота, воткнутые на въезде в улицу. Мы с г у л и т и Кэри р глядели сквозь их толстые прутья, словно нищие дети викторианской эпохи. Перед нами были классические конюшни старого н о т и н г х и л л а По обе стороны мощенного булыжником тупика тянулись здания, в которых когда-то давно богачи держали. Лошадей и ставили кареты. Теперь это были жилые дома, местами даже поделенные на несколько квартир. В таких домах, подальше от чужих глаз, высокопоставленные гей из кабинета министров селили своих бойфрендов в те времена, когда это вызывало общественное порицание. Теперь же здесь наверняка жили сплошь одни банкиры и их ближайшие родственники. Свет ни в одном окне не горел. но небольшая парковка была забита BMW, Range Roverами и Мерседесами. Ну что? Будем дожидаться Стефанопулос? спросила Кэри. р Мы какое-то время обдумывали эту перспективу, но очень недолго. Те из нас, кто ч у ж т религии и оттого не носит головные уборы, рисковали напрочь отморозить себе уши. На воротах висела серая коробочка домофона, и я без колебаний набрал номер дома Галахера. Никто не ответил. Я позвонил еще пару раз, та же история. Наверное сломан, предположила Гулит. Может позвоним к соседям? Нет, соседям пока знать рановато, возразил Кэри. Я внимательно осмотрел ворота. Их железные прутья в виде пик с тупыми концами. располагались довольно далеко друг от друга, но рядом очень, кстати, лежал бетонный ограничитель въезда, который я и использовал как ступеньку. Холодный металл обжигал руки, но уже через пару секунд мне удалось подтянуться, поставить ногу на перемычку между пиками и перемахнув ворота, спрыгнуть вниз. При соприкосновении с обледенелой брусчаткой ноги у меня поехали, и я чуть не упал. но все-таки удержал равновесие. Девять и пять десятых балла, прокомментировал Кэри. Ваша оценка, коллега? Девять и два, ответил Агулит. Приземлился не очень чисто. На стене рядом с воротами обнаружилась кнопка выхода, как раз на высоте поднятой руки. Я нажал и впустил остальных. Будучи лондонцами. Мы задержались на несколько мгновений, чтобы соблюсти обязательный ритуал оценки имущества. Я предположил, что, учитывая расположение, дом наверняка стоит миллион с хвостиком, полтора не меньше, высказал свое мнение Кэри. р Может и больше, отозвалась г у л и т Если он в свободном владении. Свободное владение – форма владения недвижимостью. Когда земля, на которой она расположена, принадлежит тому же собственнику, отличается от формы владения долгосрочная аренда, когда дом принадлежит собственнику, а земля нет. Над входной дверью, вознаменование того, что вкус за деньги не купишь, висел самый что ни наесть старинный каретный фонарь. Я нажал кнопку, и звонок оглушительно зазвонил внутри. А я не спешил убирать палец с кнопки. Прелесть работы в полиции в том и состоит, что копу не обязательно быть тактичным в пять утра. Наконец мы услышали шаркающие шаги по лестнице и гневный вопль: "Да вашу мать, иду уже!" А потом дверь открылась. Он был высокий, белый, небритый, лет двадцати, с густой копной спутанных темных волос и в одних трусах. Стройный, но безболезненной худобы. Ребра немного выпирали, но пресс был накачанный, чуть ли не с кубиками. Руки и ноги тоже выглядели вполне мускулистыми. На узком лице выделялся большой рот, который при виде нас изумленно открылся. Э, сказал он, вы кто на хрен такие? Мы достали удостоверения и показали ему. Он пялился на них несколько долгих секунд, затем спросил: дадите пару минут ф о р ы припрятать значку? Мы дружно ломанулись в дом. Первый этаж очевидно перестроили из гаража и чисто номинально поделили на две части. Впереди гостиная со свободной планировкой, за ней кухня, отделанная искусственным кирпичом. От левой стены наверх шла лестница без боковой панели. Свободная планировка это, конечно, хорошо, но когда у вас в доме нет обычного узкого коридора, в котором можно застрять, Трое энергичных копов, и г р а ю ч и нейтрализуют кого угодно. Я занял позицию между парнем и лестницей. г у л и т скользнув мимо меня, стал подниматься на второй этаж. Следовало удостовериться, что в доме больше никого нет. Кэри же подошел к незнакомцу близко близко, умышленно нарушая личное пространство. Мы, уполномоченные по связям с е м я ми жертв, сообщил он. Так что при обычном раскладе нас бы не очень интересовало ваше увлечение наркотиками. Но сейчас это полностью зависит от того, насколько усердно вы будете помогать следствию. И у г о с т и т е л и нас кофе, добавил я. У вас же есть кофе? Кофе есть, кивнул парень. Хороший? Донесся сверху голос гулит. Нормальный, который в кофеварке варит. Ну, в зернах, реально клевый. Ваше имя, спросил Кэри. Зак, Закари Палмер. Это ваш дом. Я здесь живу, но хозяин мой приятель, мой друг Джеймс Галлахер. Он американец. Вообще дом принадлежит какой-то конторе, а Джеймс его снимает. Я живу тут вместе с ним. Вы состоите в близких отношениях с мистером Галлахером, спросил Кэри. В каких? Гражданский брак сожительства или как? Не, не, мы просто друзья, ответил Зак. В таком случае, мистер Палмер, предлагаю переместиться в кухню и выпить кофе. Я отошел в сторону, чтобы Кэри мог сопроводить слегка о ш а л е в ш е г о Зака в кухню. Теперь он узнает имена и адреса друзей Джеймса Галлахера и если повезет его родственников, а еще с п р о с и т где сам Зак находился в момент убийства. Этот вопрос надо задавать сразу, чтобы никто не успел ни с кем сговориться насчет алиби. г у л и т наверху выискивает улики, дневники, записные книжки или даже ноутбук, которые помогут определить круг знакомых Джеймса Галлахера и восстановить хронологию событий в последний день его жизни. Я глядел в гостиную. Дом похоже сдавали вместе с мебелью. И его атмосфера позволяла предположить, что оную н мебель заказывали по каталогу, и, судя по ее добротности и полному отсутствию деталей из ДСП, каталог был покруче тех, которые выбрала бы моя мама. Большой телевизор с плоским экраном поставили и года два назад. Рядом с ним стояли Blu-ray плеер и игровая приставка Xbox. Однако ни проводов, ни спутникового приемника я не нашел. Рядом с телевизором стоял деревянный стеллаж с дисками цветом под дуб. Подборка фильмов была п о к а з у ш н о и н о с т р а н н о й Сплошное кино не для всех. Реставрированные ленты г а д а р а Трюффо, Тарковского, диск с телохранителем Куросавы кощунственно бросили рядом с проигрывателем поверх футляра. Видимо, достали из п л е е р а и, судя по второму пустому футляру, вставили вместо него. одну из частей пилы. Настоящий камин, большая неожиданность, учитывая, что это бывший каретный сарай, заложили кирпичами и з а ш т у к а т у р и л и Но каминная полка сохранилась, и на ней стояла навороченная акустическая система Sony с выходом для iPodа. Самого iPodа нигде не было, значит, его еще предстояло найти. Кроме стереосистемы Я обнаружил на к а м е н н о й пол к е н е к р а ш е н н у ю статуэтку из глины, колоду карт, упаковку папиросной бумаги, р и з л а и грязную чашку. Кэрри тем временем усадил Зака за кухонный стол, а сам принялся варить нормальный кофе, попутно заглядывая во все шкафы и ящики, чисто на всякий случай. Если вы, подобно моей маме, профессионально занимаетесь уборкой помещений, то с пылью в углах поступаете так. Берете швабру, мочите в воде и проходитесь вращательными движениями вдоль плинтуса. Пыль скатывается в комочки, потом надо немного подождать, пока они высохнут и собрать пылесосом. После такой чистки остаются характерные круговые следы, которые я и нашел на ковре за телевизором. Это означало, что Джеймс и Зак не убирались здесь сами, а еще, что мне в гостиной ловить нечего, поэтому я отправился на второй этаж. Ванная комната сияла с т о л ь же идеальной чистотой. Однако я надеялся, что неведомая домработница все же не стала переступать последнюю черту приватности и заходить в спальни. И был прав, судя по запаху грязных носков и марихуаны, к о т о р ы е я ощутил в меньшей из двух спален. принадлежала она, видимо, Заку. Одежда, разбросанная по комнате, в основном была отечественных брендов, а под кроватью обнаружился б у л ь б у л я т о р хитрая конструкция, сделанная из п л е к с и г л а с о в о й трубки при помощи паяльника. Сумку для вещей я нашел одну единственную, спортивную, с потрепанными лямками и в пятнах на дне снаружи. Осторожно понюхал. Похоже, недавно стирали, но помимо запаха стирального порошка... От нее едва заметно т я н у л о чем-то противным, папа сказал бы, что бомжом, но чем здесь не пахло ни в каком смысле, так это магией. Я развернулся и вышел и столкнулся на лестнице с Гулит. Ни дневника, ни записной книжки п о ж а л о в а л а листа. Видно, у него все было в телефоне. Нашла пару писем, присланных авиапочтой, наверное, от матери. Там тот же адрес, что и на правах. Она сказала, что свяжется с полицией штата Нью-Йорк, попросит позвонить родственникам. Я спросил, где она возьмет контакты, а интернет на что? Не, так не пойдет, возразил я. Но она не среагировала. Думаю, владелец дома захочет познакомиться с заком поближе, особенно если выяснится, что алиби у него нет. Почему это? Я сомневаюсь, что он где-то учится. Похоже, он вообще какое-то время жил на улице. Гулит криво усмехнулась. Ну все, тогда однозначно злодей. А ты уже пробила его по общей базе, Питер. Это мое дело, а твое? Искать магические в е щ д о к и или что вы там ищете? Она улыбнулась, желая показать, что это наполовину шутка, но только наполовину. Так что я оставил ее заниматься своим делом и пошел в спальню Джеймса, надеясь хоть там обнаружить какую-нибудь сверхъестественную фигню. Увы, меня ждало разочарование. На стенах не висело никаких плакатов, что мне сначала показалось странным. Но Джеймсу Галлахеру было двадцать три, возможно, он уже вышел из того возраста, когда увешивают стены плакатами. А может, собирался повесить что-то более серьезное. У стены п а ч к а стояли несколько картин в рамках. В основном городские пейзажи, причем местные. Я узнал на одной из картин Портобел Роуд. На сувенирный ширпотреб они совсем не походили, и я понял, что, возможно, их написал сам Джеймс, хотя стиль был малость старомодным для современного студента-художника. Смятая постель выглядела свежей. Край одеяла без пододеяльника был отогнут. На прикроватном столике в ы с и л а с ь стопка книг по искусству, но не альбомов с картинками, а серьезных фундаментальных трудов: искусство с о ц р е а л и з м а сборник агиток тридцатых годов, историческая подборка плакатов с лондонским метро, а также фолиант под названием «Наше время. Искусство и мысль с девяностых годов». Только две книги не касались искусства: объемистая лондонская трилогия Колина Маккиноса и справочник «Пятьдесят признаков психического расстройства». Я взял его в руки, перевернул корешком вверх и несколько раз встряхнул. Но он упорно не раскрывался на одних и тех же страницах и не выдавал соответственно наиболее зачитанные места. Что Джеймс искал в этом справочнике? Темы для работ? или опасался за свое, может что-то еще психическое состояние. Страницы были совсем свежие, не замусоленные, значит книгу купили недавно. Может это Зак его так встревожил. Я еще раз оглядел комнату. Ничего оккультного, никаких намеков на мистику, ни малейшего отголоска вестигиев, кроме обычного городского фона. Классический пример того, что я в последнее время привык называть обратным законом магической пользы, то есть вероятность обнаружить какие-либо магические предметы или явления обратно пропорциональна пользе, которую они мать их могли бы принести, если бы их нашли. Вообще магический отголосок убийства, каким бы он ни был, запросто мог прицепиться не к жертве, а к преступнику. Лучше бы я остался в тоннеле метро с сержантом Кумором и поисковой группой. И, конечно, стоило подумать об этом, как искомое нашлось. Пять минут спустя, когда мы спустились, побеседовать с Заком. Тот, к моему возвращению, уже успел облачиться в футболку и штаны от спортивного костюма, сидел слегка сгорбившись за кухонным столом и давал показания Кэри. г у л и т заняла стратегическую позицию, прислонившись кухонному шкафчику в деревенском стиле, и наблюдала за Заком, оставаясь в поле его бокового зрения. Внимательно вглядывалась в его лицо, ихмурилась. Наверняка тоже видела в спальне психиатрический справочник. На столе меня ждал кофе. Я сел рядом с Кэри и расслабился, откинулся на спинку, взял чашку. И сделал большой глоток. Мы попросили Зака перечислить все свои действия за последние сутки. У него тряслись руки, и он неосознанно раскачивался на стуле. Полезно, когда свидетель немного нервничает, но все хорошо в меру. На столе стояла керамическая миска с двумя яблоками, пятнистым перезрелым бананом и пачкой визиток такси. того же сочного цвета горшечной глины, что и осколок, который я нашел в тоннеле метро. Только осколок был от гораздо более плоского сосуда. Я глотнул еще кофе, действительно очень неплохого, и ставя чашку на стол как бы невзначай задел кончиками пальцев край миски. И снова, хоть и слабее, чем тогда в тоннеле, жар и запах угольной пыли Вон дерьма, видимо свиного. И еще не понял толком что. Выложив фрукты и карточки на стол, я медленно провел пальцами по внутренней поверхности миски, гладкой, приятно скругленной. Я не мог понять, чем она мне так нравится. Круг, он и есть круг. Но она была прекрасна, как эм... как улыбка Лесли. Я имею в виду той поры, когда Лесли могла улыбаться. Тут я заметил, что вокруг воцарилась полная тишина. Откуда взялась эта миска? спросил я у Зака. Судя по его взгляду, он решил, что у меня не все дома. Гулит и Кэри р смотрели также. Эта миска? переспросил он. Да, э т о миска. Где вы ее взяли? повторил я. Миска как миска, самая обычная. Я знаю, терпеливо сказал я. Вам известно, откуда она здесь появилась? Зак в ужасе в о з р и л с я на Кэри, р явно решив, что мы придерживаемся малоизвестной схемы допроса. Добрый коп, ненормальный коп. Джеймс вроде на рынке купил на Порто Белло. Ага. Рынок Порто Белло в д л и н у простирается минимум на километр. И ларьков там не меньше тысячи, не считая сотни с лишним магазинчиков, теснящихся по обеим сторонам Портабелл Роуд, а местами выползающих и на соседние улицы. А если малость поподробнее? – спросил я. – Кажется, в верхнем конце, – ответил Зак. Но ну вы поняли, не в п а ф о с н о м а там, где нормальные ларьки. Больше ничего не знаю. Надо ее упаковать, – сказал я. Есть у кого-нибудь пузырчатая пленка?